Каледа освобождает даже Бога. Расскажи-го птица вещи, как по морюшку хаживал Каледа, как даже Бога освободил и поднялся к Богу Всевышнему. Ничего не скрою, что ведаю. Как по морюшку по-раздольному Лебедь белая проплывала. Не встряхнется она, не сворохнется, Синяя морюшка не всколыхнется. А как время пришло, всколыхнулась, И лебедушка встрепенулась. И пропела она ко леде. Ты послушай меня, ко льда, Далеко-далеко на севере В льды закован стоит корабль. Эти льды кощей сотворил, Путь по морюшку затворил, И на том корабле замороженным Спит даже бог мертвым сном Вот уж триста лет. Как услышал песнь коляда, Снаряжал летучий корабль. Хорошо корабль изукрашен, Но с корма его по-звериному, А бока его по-змеиному, И три храма стояло на том корабле Крутоверхие, златоглавые. Первый храм Перуна Великого а второй — Семаргла ворожича, ну а третий — Храм коледы. И взмахнул корабль крылами, полетел над морюшком синим, то не просто летучий корабль расправлял могучие крылья, эта звездная книга вет разворачивала страницы. Как над морюшком морем синим пролетал летучий корабль, и на якорях он не стаивал, к берегам крутым не приваливал, и песочков желтых не хватывал. К морю белому прилетел он, в юге там метут и метели, и закован льдами тяжелыми, там стоит корабль Дашбога. И подул на морюшка коледа, и задули теплые ветры, растопили они льды кощея, И поплыл корабль Дажбога, А на том корабле сам Дажбог стоит, Парусок дажбог направляет, словно солнце в небе сияет. И от Белого моря пошли они вдоль по морюшку по Алтынскому, А потом и по Твердиземному, и приплыли они к морю Черному. Мимо гор святых проплывали, А затем и мимо Хвангурских гор направлялись и к Сарачинским. Из-за гор высоких Хвангурских Тот корабль заметил Кощей. — Говорил Кощеюшка Виевич. — Ай, «Слуги мои, слуги верные! Что на море синим виднеется, что чернеется, что белеется?» Отвечали ему слуги верные. «Корабли на море чернеют, паруса на море белеют». И сказал Кащеюш Квивич, «Вы летите к тем кораблям!» «Потопите их в море синим, погубите в море сворожичей и даже бога, и Каледу!» Каледате речи услышал и сказал Перуну с Семарглом, «Выносите вы лук разрывчатый, не тяжелый лук, во 12 пут, и каленую стрелку в сажень!» Каледа по кораблику хаживал и разрывчатый лук натягивал, и каленую стрелку прикладывал, как прикладывал, приговаривал!» «Полети выше лесу стоячего, ниже облака проходящего, не поди ни на воду, ни на землю, а пади на гору Хвангурскую за железный тын в черный терем!» Но сказал Кощеюшка Виевич, «Ты не бей в меня, не стреляй в меня, а послушай-ка весть мою. Время вышло, все каляды, призывает тебя Всевышний». «Наступает иное время! Колесо небес повернулось!» Каледа Кощей не слушал. Он пустил стрелу золотую, понеслась стрела к Хвангуру и попала в гору Хвангурскую, и попала она в черный терем, сотряслось и царство Кощея. И сказал тогда Коляда, «Ты лети ко мне, чернобог Кощей!» Ты лети пятиглавым змеем. Мне пора подняться к Всевышнему. Я тебя, дракон, оседлаю. Прилетел к нему пятиглавый змей. От его-то шипу змеиного Всколебалось море синее, Расходились волны грозные. Покорил его коледа, Бил его тяжелой дубиною И опутывал цепью тяжкой. Оседлал коледа змея лютого, Полетел он к трону Всевышнего. Тусинь мастил мосток, непростой мосточек с перилами, звездный мост между Явью и Навью. И три поехали вдоль по мосту, первый крышень бог, а второй каледа, третий будет бус-белояр. И отныне все славят Всевышнего, прославляют и каледу.